Детство катилось стремительно и оставило по себе воспоминания счастья. Зимой Москва — родной дом, где знаешь каждый закоулочек и различаешь скрип каждой дверью любой ступеньки, ведущей на детский верх. И все же он полон таинственности, он меняется в разное время суток, в нем можно мечтать и делать открытия без конца. Знакомые ежедневные прогулки на Тверской бульвар к памятнику Пушкину или на Патриаршие пруды. Марина предпочитает Тверской, потому что, еще не зная о поэте, она уже любит памятник Пушкину. Иногда поездки с матерью — в магазины, покупка книжек, картинок, тетрадей для рисования, красок, карандашей, изредка театры. Сквозь окна крики разносчиков, точильщиков, старьевщиков, ни с чем не сравнимые, хватающие за сердце звуки шарманки, жары треск печей и праздники. Особенно Рождество, с ожиданием подарков, с елкой, которую до срока прячут от детей, а потом она является, ярко наряженная, с зажженными свечами, со сладостями, каждый раз как будто неожиданно. Уют и тепло родного дома. Такого у Цветаевой больше не было. Летом полудеревенская Таруса, 130-140 километров от Москвы, Калужская губерния, маленький городок над чистой, спокойной и рыбной окой, центр России. Типично русский город, просторные и солидные дома — Массивный Успенский собор на базарной площади, сразу за переездом через Аку. Городской сад вдоль берега. Воскресенская церковь на горе, высоко над городом. Богатые лавки, магазины, спокойно-неторопливый уклад провинциальной жизни. Типично русский пейзаж. Одинокая береза или несколько сосен посреди поля. Луга, березовые рощи, перелески, бескрайние поля. «Лесов здешних не исходишь», — писал Иван Владимирович. Он, а вслед за ним и Марина были неутомимыми ходаками. Тропинки, ручейки, речушки — все бегущее с холма на холм, уводящее вдаль, приносящее умиротворение. Подумаешь, Таруса, и сразу вспомнятся Цветаевские строки. «Синие подмосковные холмы». В воздухе чуть теплом, пыль и деготь. Сплю весь день, весь день смеюсь, должно быть, выздоравливаю от зимы. Прочтешь эти стихи, и сердцем увидишь Тарусской пейзаж. От станции Тарусская нужно было ехать семнадцать верст. Цветаевых встречал Тарусской извозчик Медвежаткин с лучшим своим экипажем, карета с фонарями. Если доводилось ехать в темноте, фонари зажигали. Было красиво и романтично. Ничего, что Марину всегда тошнит, и в поезде, и в коляске. Счастье приезда затмевало все огорчения. Вот уже переправились через Аку на пароме. Дальше можно ехать верхом, через город, или низом, вдоль реки. Дача, которую профессор Цветаев арендует у города, Стоит совсем одна, в верстах в двух, за тарусой. Этот небольшой деревянный, очень уютный домик с мезонином, с большой террасой и маленьким верхним балкончиком таил для детей множество разнообразных возможностей и радостей. С балкона открывались заокские дали. Сквозь верхушки деревьев мелькало и блестело на солнце ока. В часто виделись с добротворскими. Их большой, украшенный резьбой деревянный дом и сейчас стоит на главной улице. Иван Зинович Добротворский, дядя Ваня, был земским врачом. Добрая память о нем сохраняется у тарусян и до сих пор, много лет спустя после его смерти. Жена его, Ольга Александровна, двоюродная сестра Ивана Владимировича Цветаева. Отношения с ними и их детьми — по возрасту близкими Валерию, были очень родственными. Бывали в уютном всегда для цветаевских детей праздничном доме тьё, после смерти дедушки Мейна навсегда поселившейся в Таруси. Изредка ездили в гости к художнику Поленову. Его усадьба стояла километрах в семи, ниже по оке. Там было много молодежи, устраивались веселые праздники. Простота и размеренность деревенской жизни, купания, катание на лодках, походы по грибы и за ягодами, прогулки по любимым местам, непрекращающаяся и здесь материнская музыка, а иногда пение в два голоса с лерой, голоса уплывали далеко по реке. Здесь дети были еще ближе к матери, она проводила с ними больше времени. Да и отец их тоже. Совместные прогулки, купания, поездки или походы в город. Он не мог оставаться без дела. Если не сидел за письменным столом, то занимался своим огородом. «Я много копаюсь в огороде и вывожу овощи, капусты разных сортов, брюкву, сельдерей, лук, чеснок», — рассказывал он в письме. Пусть дети, пока малы, проводят лето в одной и той же сельской обстановке, благо она здесь так прекрасна. Вся семья любила Тарусу. Каждый находил в ней свою прелесть. Осенью всегда горькое прощание и обещание не забывать моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы. Елка действительно была ее собственная. Арендуя дачу много лет, Иван Владимирович посадил вокруг нее ели в честь рождения каждого из своих детей. Они росли вместе с детьми, обгоняя их в росте. Для незнавшей русской деревни, почти не ездившей по стране Цветаевой, понятие «родины», «России» воплотило слова «Таруса» и «Дом в трехпрудном». Детство несло завидно-счастливо между этими двумя местами, но не было безоблачно просто. Не были простыми характеры и отношения детей между собой, непросты были и отношения с матерью. «Будь моя мать так же проста со мной, как другие матери с другими девочками», — обмолвилась однажды Марина Цветаева без горечи и сожаления. Она принимала, любила и восхищала с матерью, такой, какой та была. Но расти у такой матери было нелегко. Была Мария Александровна не только строга и требовательна, но и резка, презрительно, неуравновешена, деспотична, характером и жалостливо душой. Как писала в своей ранней книге «Дым, дым и дым» Анастасия Цветаева. Матери недоставало спокойного терпения, так необходимого в постоянном общении с детьми. Ей казалось, что ее дети должны знать и понимать гораздо больше, чем было им доступно по возрасту. Неприятно пораженные каким-нибудь вопросом маленькой Муси, ответ на который ей, по мнению матери, должен был быть известен,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 Никогда не забуду чувство своей глубочайшей, безнадежнейшей опозоренности. Естественно, что после двух-трех таких ответов ребенок перестает обращаться с вопросами. Зато невозможность спросить заставляла искать собственные ответы на все вопросы и недоумения, будила фантазию. За шалости и проступки. Детей наказывали, сажали в темный чулан. Марине это было нипочем. Труднее переносились длинные нотации матери, патетические восклицания. Как? И Это мои дети? Или И это дедушкины внучки? Не хотелось огорчать мать, но временами ее внушения вызывали обратную реакцию. Чувство протеста заставляло Марину стремиться к недозволенному. Анастасия Цветаева утверждает, что понятия добра и зла смещались в сознании ее сестры. Вернее, не смещались, а границы добра сознательно приступались. Впрочем, и сама Марина Цветаева пишет об этом в черте. Общепринятое было ей чуждо. Уже тогда у нее были особые отношения с миром, в которых явь так тесно сплеталась с фантазией, что невозможно было их отличить. Она описала свои младенческие отношения с чертом так подробно и вдохновенно, что даже если это поэтическая вольность, убедила читателя, что ей эта встреча принесла благо. Еще не слыхав о Фаусте, она восприняла черта как часть той силы, что без числа творит добро. В семье, где религия уважалась, возникновение подобной фантазии кажется странным. Но разве можно управлять детской фантазией? Марине достаточно было малости, чтобы воображение ее заработало. Вспомните мать и музыку. Какие небывалые ассоциации вызывали у ребенка название нот, нотные знаки и ненавистный метроном. Как поразительно окрашивает она звуки и слышит слова. Как, естественно, нотные знаки оживают у нее воробушков, каждый со своей ветки спрыгивающих на клавиши. Рояль мнится гиппопотамом. А метроном — гробом, в котором живет сама бессмертная, уже мертвая, смерть. А стихи... Не смея и не желая спрашивать, Марина заполняла непонятные места, отдавая собственной фантазии. Это было легче, потому что дофантазировались они в контексте стихотворения, которое даже в раннем детстве она улавливала точно. Не только каждая строка, каждое слово таило в себе целый мир, едва названный и вызываемый к жизни поэтическим воображением ребенка. Детские фантазии оказались первыми поэтическими созданиями Цветаевой. Так в маленькой Мусе рождался поэт. Не рождался, а пробуждался, пробивался сквозь детские заботы и шалости, сквозь игры и занятия музыкой, ибо Цветаева знала, и это в младенчестве внушило ей мать, что любой талант —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 Характер Марины был не из легких, и для окружающих, и для нее самой. Гордость и застенчивость, упрямство и твердость воли, непреклонность, слишком рано возникшая потребность оградить свой внутренний мир. Это отгораживало ее от окружающего, и, может быть, она делала зло не с упоением, а просто не давая себе отчета, что оно — зло. Раскаянию же мешали ее гневливость и упрямство, поддерживаемое непреодолимой застенчивостью, от которой Марина страдала и в юности, и которую тщательно скрывала, иногда нарочитой резкостью. Застенчивость в детстве мешала ей признаться в неправоте, когда она ее сознавала. Легче было вынести наказание». «Страх и жалость, еще гнев, еще тоска, еще защита были главные страсти моего детства», — признавалась Цветаева. Она готова была защищать любую обиженную кошку или собаку, и могла подраться с нянькой и гувернанткой. Между детьми драки возникали по любым поводам. Каждый спор или недоразумение решались с кулаками. При этом Марина кусалась, Андрюша щипался, и самая слабая Ася царапалась и тоненьким противным голосом пищала. и Пищала она во всех трудных для себя обстоятельствах, и брат с сестрой дразнили ее этим. Дразнить и насмешничать тоже входило в их обиход. Главным поводом для ссор между сестрами оказывалось стремление к полному и единоличному обладанию чем-нибудь. Совсем не обязательно. вещественным. И здесь заводилой была Марина. Все, что она любила, она хотела любить одна. Делилось все: картинки, игрушки, карандаши, деревья, облака, книги и их герои. Это мое было табу, и значило, что другая не смела не только просить, но и желать этого в тайне. Марина не терпела даже, чтобы Ася читала одни с нею книги и любила ее литературных героев. Непрестанно менялись я тебе отдам то-то, а ты мне за это то-то. Часто обмен происходил чисто умозрительно, потому что менялись чем-нибудь абсолютно бесплотным. Неразменными по воспоминаниям Анастасии цветаевой оставались лишь две баллады жуковского. Марине принадлежала ундина. На сюжет «Деламотфуке» Аси, Рустем и Зараб, подражание Рюкерту. Право любить, любоваться, мечтать, тосковать одной, право на свой, недоступный для других внутренний мир, Марина ожесточенно отстаивала. Ей рано нравились романы, они ей заменяли все, так Пушкин выделил из круга свою Татьяну, единственную любимую русскую литературную героиню Цветаевой. Пушкинская Татьяна стала идеалом многих поколений русских девушек, которым книги заменяли все. К их числу относилась Мария Александровна Цветаева и Марина. Едва научившись читать, она набросилась на книги и принялась читать все без разбору, Книги, которые давала ей мать и которые брать не разрешала. Книги, которые должен был читать, но не читал, не любил старший Андрюша. Книги, стоявшие в запретном для Марины, как все Иловайское, шкафу сестры Леры. Марина прочла книги материнского детства, книги Лериного детства и в пять лет наткнулась в Лерином шкафу на сочинение Пушкина. Это был взрослый Пушкин. Она понимала, что мать не разрешит ей читать эту книгу, будет сердиться, если увидит, а потому читал его тайком, уткнувшись головой в шкаф. Пушкин оказался первым поэтом Цветаевой. Первым, кого она задолго до того, как научилась читать, узнала по памятнику на Тверском бульваре, по картине «Дуэль», висевший в родительской спальне, и по материнским рассказам, первым, кого она прочла сама. Он навсегда остался для нее первым поэтом. Я не стану пересказывать Цветаевское эссе «Мой Пушкин», скажу лишь, что и человеческий образ Пушкина, и его стихи и проза, прочитанные в раннем детстве, формировали отношение Цветаевой к поэзии, «Делу поэта жизни. Мой Пушкин. Звучит у нее как Пушкин моей души. Тот, каким я узнала и полюбила его в начале жизни, с которым живу, которым меряю жизнь и поэзию. Если верить Светаевой, а почему бы нам ей не верить? Мать, Пушкин и черт». определили ее мировоззрение жизненный путь и отношение к миру все детство марина читала запоем не читала а жила книгой с трудом отрываясь и осознавая окружающее провалилась в книгу говорила мария александровна Впрочем, в семь-девять лет она с таким же восторгом проваливалась в запрещенную матерью Лерину нотную литературу, романсы и песни, стоявшие на этажерке. Слова их не меньше влияли на воображение, чем остальное чтение. Это влияние мать опасалась. Но напрасно, ибо ничто не могло бы пересилить того огромного, что из души в душу вложила она Марине. Схватывалось все, понятное и непонятное, чтобы, запомнившись, быть понятым и осмысленным в будущем. Как вместительны оказались ум и сердце Марины в эти годы накопления. О детство, ковш душевной глуби! Эту строку Пастернака Цветаева любила. Как глубоко спрятала и сохранила сама она все материнские уроки. Мария Александровна была бы довольна. Ее мечта воплотилась, пусть не в музыке, а в поэзии, ее старшей дочерью. В душе Марины не угасала любовь к матери и вечная ей благодарность. Часы, проведенные с нею, вспоминались как никогда не повторившиеся счастье. Такой интенсивности и глубины отношений с тех пор, возможно, у Цветаевой не было ни с кем. Даже то, что, казалось отделяло от матери, ее строгость, непреклонность, спартанство, одновременно сближало с нею, становясь частью существа Марины. Мать сумела передать ей и свой характер, и свою душу. Чуравшиеся сентиментальности и открытого проявления чувств, они понимали друг друга без слов, ибо Марина... уже жила в ее высоком романтическом мире. Недаром, вспоминая дом в Трехпрудном, она называла его страной, где понималось все. Может быть, меньше всего мать понимала и одобряла ее детские стихи. Можно найти оправдание Марии Александре. Она мечтала о дочери-пианистке и видела, что играет Марина хорошо, а стихи пишет плохо. Вероятно, ей не приходило в голову, что поэтических Моцартов история литературы не знает, и что нельзя сравнивать стихи маленькой Марины с Пушкиным или Гёте. Неуклюжие детские вирши казались ей нелепыми рядом с той великой поэзией, которой она жила. Марина начала сочинять рано. Первая стихотворная тетрадь, о которой она вспоминает, была закончена до школы лет в семь. Она, как и остальные детские стихи Цветаевой, не сохранилась. К сожалению, ибо они могли приоткрыть тайну воплощения поэта, дать возможность прикоснуться к самим истокам творчества. И еще потому, что они явились выражением одной стороны поэтической страсти Марины — упоение чужими стихами — и сочинения собственных вместе составляют одержимость поэзии. Нам остались разрозненные отрывки, которые цитируют взрослые Цветаева. Это неумелые подражательные стихи с отзвуками всего, что Марина уже прочла. Не писать она не могла. Рассказывая в истории одного посвящения о своей первой тетрадке, Цветаева приводит четверостишее, которым она завершалась, Конец моим милым сочинениям, едва ли снова их начну, я буду помнить их с забвением, я их люблю. Вслед за стихами идет диалог с воображаемым собеседником. Вы никогда не писали плохих стихов? Нет, писала, только все мои плохие стихи написаны в дошкольном возрасте. Плохие стихи ведь это корь. «Лучше отболеть в младенчестве». И Марина болела стихами и огорчала ими мать, не понимавшую еще, что ее ребенок обречен быть поэтом. Мария Александровна не дожила до Цветаевских стихов, которые убедили бы ее в этом. А отец? Погруженный в свои дела, он был как бы в стороне от повседневной домашней жизни. в заботах о воспитании детей, положившись на жену. Цветаева запечатлела такую сцену. Мать выговаривает Марине, не первый раз уличенной в чтении Лёриных нот. В это время из кабинета выходит Иван Владимирович, и она обращается к нему за поддержкой. «Не могу же я, наконец, от нее этажерку запирать на ключ!» Мать, торопливо проходящему с портфелем в переднюю, внимательно не понимающему отцу. Одной фразой Марина Цветаева определила положение отца в доме. Он был добр, ласков, часто, как и Лера, когда бывал дома, смягчал материнскую резкость, но в целом отсутствовал. Дети постоянно слышали. А музеи знали, что и мать душою привязана к мечте и делу отца, что она много ему помогает, но вряд ли они были в состоянии понять, сколько энергии и труда вкладывает отец в свое детище. Отец был старым и скучным, мать молодой и необыкновенной. Их тянуло к матери. Однако отцовская преданность идеям, пример его неустанного трудолюбия не прошли для Марины даром, стали частью ее характера. Детство летело стремительно и было заполнено до краев, в нем не было пустых дней или часов. В девять лет Марина пошла в гимназию, но это мало что изменило в ее жизни. Ведь уже с шести она училась в музыкальной школе, Разве что с еще большей радостью ожидались праздники и каникулы. Так шло до 1902 года, когда над домом в Трехпрудном разразилась гроза. Мария Александровна заболела чехоткой. Еще летом она ездила с Иваном Владимировичем на Урал, где добывали мрамор для музея. Писала им письма, и они ждали ее возвращения с уральским котом. Кота родители не привезли, зато привезли много образцов уральского камня и еще больше интересных рассказов о поездке. А осенью мать неожиданно заболела, и врачи обнаружили у нее чехотку. Ей предписали лечение на юге, в Италии. Цветаевы начали собираться туда на зиму, ехали всей семьей, кроме Андрюши, которого дед Иловайской оставлял у себя, чтобы он учился в русской гимназии.